«Ну так не будем больше петь нынче», — прибавила она, направляясь к дому. «Как вы хороши! Как вы хороши!» — воскликнула Кити и, остановив ее, поцеловала. «Если б я хоть немножечко могла быть похожа на вас!» «Зачем вам быть на кого-то похожей?» «Вы хороши, как вы есть», — улыбаясь свою кроткую и усталую улыбкой, — сказала Варенька. «Нет!»